Глава 22. Оля. Что было дальше с этим троллем, вернее с Филиманом. Он пришел на берег реки, чтобы спасти Маганхиль, которую тролль держал в реке. В реке? Она что же утонула? Нет, конечно, иначе не было бы этой песни. Думаю, что в реке была темница. Короче, у этого Филимана была золотая арфа. Он начал на ней играть, да так хорошо, что даже птицы умолкали на ветвях деревьев. Тролль, услышав его игру на арфе, вышел из реки. Был гром, землетрясение. Филиман разбил свою арфу и тем самым отнял силу у тролля. И спас свою магнхель. «А ты меня спасла. Все получилось наоборот». И Гарри снова сжал меня в своих объятиях до хруста в костях. Прошло уже несколько часов с тех пор, как мы вернулись домой. Мы часа два сидели в ванне с горячей водой. Я отмывала Гарри от тюремного запаха, успевшего въеться в его кожу и волосы. Рассказывала ему о событиях последних двух дней. А потом кормила гренками с кофе. Вообще-то я умею готовить, просто некогда было. Это самые вкусные гренки на свете. Вот поразыскать этого чепеля. Этого фальшивого участкового? Да уж. Ведь ясно, что это он убил Норкину. Вернее, ту, что выдавала себя за мою тетю. Да, жаль тетю Элю. Хоть Шитов и узнал про этот загородный дом. Ну, что она продала его сразу после того, как вернулась из санатория. Но я знаю ее. Если бы она была жива, то просто не могла бы не общаться с моими родителями. Пожалуй, после смерти дяди Жени мы были для нее семьей. Мне грустно об этом говорить, но, скорее всего, ее все же нет в живых. Но, с другой стороны, если она продала дом и выручила за него немало денег то где они? Куда она их потратила? Возможно, их присвоила себе эта женщина, мошенница, которую убили. Думаю, сейчас, когда в деле появилось так много нового, к примеру, нашелся ее отец, нам расскажут, кто это особо. Ведь убили именно ее, эту преступницу, а это значит, что ее было за что убивать, понимаешь? А для того, чтобы вычислить убийцу, Надо знать хотя бы, откуда она, где работала, кто ее родственники. Возможно, она в своей жизни причинила еще кое-кому страдания, раз этот человек нашел ее и убил. Может, отомстил за что-то. Гарри уснул, и я, пользуясь этим, решила проведать Стеллу. — Оля, как же я рада! — встретила она меня, сияя глазами. — Проходи! Я рассказала ей о возвращении Гарри. «Боже, как же мне нравятся такие истории!» Она всплеснула руками. «Просто невероятно!» «Стелла, если бы не ты, не твоя помощь, мы бы с тобой не разыскали Катю, не узнали бы про Чепеля. А для следствия это оказалось очень важным. Вот поэтому Гарри отпустили. Я пришла к тебе, чтобы поблагодарить». «Глупости!» А у меня тоже есть новости. Я послушалась твоего совета и отправила свои истории в издательство. Мне позвонили буквально час тому назад и попросили приехать и привести еще и иллюстрации к ним. Кажется, им понравились мои сказки. А Миша, как у вас с ним? Он приходил? Да, приходил. Мы с ним долго разговаривали. Стелла подняла на меня свои светлые глаза. «Я больше не верю ему и никогда не поверю, понимаешь?» «Уж лучше жить одной и писать сказки, чем жить в придуманном тобой же мире». «Реальность, она сильно отличается от того мира, в котором нам хотелось бы жить». «И как тяжело сталкиваться с этой самой реальностью, когда все летит в тартарары!» «Как тяжело потом собирать себя по кусочкам, по осколкам!» Я так любила его, так любила. Думаю, что со стороны я казалась, наверное, просто глупой, слепой. Как я сейчас? Да, примерно. Но не все мужчины подлецы вроде моего Миши. Мне почему-то кажется, что твой Гарри другой. И знаешь что? Не бойся отпускать его в море к рыбам. Уж лучше пусть он будет в море, чем где-то здесь, в Москве, где к нему будут липнуть женщины. Я видела его. Он необыкновенный. Ты переживешь разлуку с ним, пока он будет в Норвегии. Ожидание любимого – это тоже счастье, поверь мне. И ваши встречи с ним будут потрясающими. Возможно, только так вам и удастся сохранить вашу любовь. К тому же ты забеременеешь – и тогда в твоей жизни появится еще одно ожидание, не менее прекрасное. Так что не грусти из-за разлуки, я же вижу, что ты вся в сомнениях. Все будет хорошо, даже прекрасно. Стелла в просторном домашнем платье до пят с распущенными волосами была похожа на эльфа. Она подошла к распахнутому окну кухни, где мы с ней пили кофе и слегка высунулась. «Боже, как же мне нравятся вот эти фиолетовые сумерки! Это фиолетовая Москва, чуть позолоченная закатными лучами!» Она вдруг повернулась ко мне. «Послушай, в наш подъезд сейчас вошел мужчина с пакетом под мышкой, незнакомый мужчина, в голубой рубашке и белых джинсах!» «Шитов?» – отчего-то испугалась я, словно он снова пришел за моим гарри. «Мне пора!» Я направилась к двери, распахнула ее как раз в тот момент, когда Шитов, это действительно был он, уже поднялся на наш этаж и подошел к моей двери. «Андрей Сергеевич!» Он обернулся так резко, что мне пришлось отпрянуть. В его руке неизвестно откуда появился пистолет. Увидев меня, Шитов опустил руку. «Ты чего здесь?» – спросил он. Стелла все еще продолжала стоять на пороге своей квартиры, переживая за меня. Я не удивилась бы, если бы в минуту опасности она бросилась меня защищать. Такой хрупкий, храбрый и всегда восторженный эльф. «Вы что, снова за Гарри?» – спросила я шепотом, готовой заплакать. «Да нет, что ты. Вообще-то я принес вещи, которые мы брали на экспертизу. Надеюсь, крови Норкиной не обнаружили? Да, у нас работа такая, так что ты уж не обижайся. Разговаривая со мной, он поглядывал на Стеллу. А вы, значит, после сытного ужина у вашей знакомой, после водочки и пива, решили, значит, встретиться со мной? Зачем? – спросила я. Поговорить хотите? С кем? Со мной или все же с Гарри? а где он? — Отсыпается после вашего изолятора. Вы и сейчас не можете его оставить в покое. Дайте ему хотя бы сутки отдохнуть. замучили своими допросами. — Да я хотел поговорить с тобой кое о чем. — Вы можете поговорить у меня, — сказала Стелла. — Правда, человек спит. Идите ко мне. Шитов как будто даже обрадовался. — Это Стелла, моя подруга. Представила я ее. Шитов, Андрей, следователь. Стелла пригласила нас войти в гостиную, предложила чаю, лимонад. «А пиво не держите?» «Почему же? И пиво есть!» Она, двигаясь по квартире, не спускала с него глаз. Я же ломала голову над тем, что ему Шитову могло понадобиться от меня. «От нас, с Гарри!» «Вроде бы мы уже с ним все рассказали, что знали». «Стелла в курсе», — поторопилась предупредить Яшитова. «Мы же с ней ездили в Казихинский переулок». «Я хотел расспросить про эту Катю. Что еще она рассказывала про убитую Норкину? Может, какие детали вспомнишь? Я так понимаю, что ее девичья фамилия Киреева, если она, конечно, является дочерью Киреева». Катя не уверена, что Норкина его дочь, хотя она же сказала про фотографию, на которой молодой Киреев изображен рядом с молодой, похожей на Норкину женщиной, возможно, женой. Но тогда почему же ему не сказать своей внучке прямо «Тетя Эля твоя родная тетя»? «Значит, не может или не хочет», – сказала я. «Ведь если это Киреева, предположим, убийца...» Если она убила настоящую Норкину, то отец может быть в курсе. Но не могла она одна без чьей-либо поддержки провернуть такое дело. Да уж, слишком большие деньги, такой размах. Нужен план или невероятное везение. А еще, добавила я, надо быть уверенной в том, что настоящей Норкиной нет в живых. Вот именно, но тогда получается, что она убила Норкину практически сразу после того, как та продала загородный дом в Одинцовском районе. «Не уверена, что имею право влезать в ваш серьезный разговор», – начала Стелла извиняющимся тоном. «Да что вы, конечно, говорите», – быстро отреагировал ставший невероятно любезным Шитов. «Вот вы все говорите, что она убила Норкину». А что, если она не убивала, а была свидетелем убийства, а? Или, к примеру, она присутствовала при ее смерти. Да ситуации может быть много. Это я к тому, что Норкина не обязательно убийца. Она могла просто воспользоваться ситуацией, понимаете? Воспользоваться тем, что она на самом деле ее тезка, Эльвира Андреевна». «Это понятно», – протянул Шитов. Тем более, что она в тот же период времени, когда пропала Норкина, вышла замуж за гражданина по фамилии Норкин, заплатив ему за этот брак, после чего быстро развелась, однако сохранила фамилию мужа. «Она где-нибудь работала?» – спросила Стелла. «Нет, после того, как на ее голову свалились миллионы, она наняла себе домработницу и стала поживать себе как барыня». Но до всей этой истории с присвоением чужого имущества. Она же где-то училась, работала. Не с луны же она свалилась. Поддержала я мысль Стеллы. Надо вызвать на допрос Киреева, сказал Шитов. Но он вам ничего не скажет, предположила Стелла. Даже если вы сделаете анализ ДНК, чтобы выяснить, родственники ли они, дочь ли она его. Он тем более будет молчать. Скажет, что они были в конфликте. Да я уверена, что у него уже припасена какая-нибудь более-менее правдоподобная история их отношений и, главное, варианты ответов на вопрос, откуда у Эльвиры столько денег, при том, что она нигде не работала. «А еще мы же ничего не знаем о Кате. Кто ее отец?» – сказала я. «Ее отец Евгений Норкин». Ишитов рассказал нам историю Лидии, подруги Норкиной. «Не думаю, что Кате нужно знать об этой Лидии», – сказала Стелла. «Уж лучше пусть она продолжает думать, что ее мать давно умерла». «Андрей Сергеевич, можно вопрос?» – спросила я. «Зачем вы приехали к нам? Все-таки за Гарри?» «Меня интересует семья Гореловых, его родителей». Дело в том, что в Екатеринбург ездила Глафира, ты ее видела, полненькая такая, адвокат. Она встречалась с ними, разговаривала, и они произвели на нее весьма благоприятное впечатление. И одновременно с этим она никак не может понять, как такие хорошие, приличные люди, как Гореловы, могли вот так запросто вычеркнуть из своей жизни свою родственницу. Вы что же думаете, что это они ее Того, у кокошили. У меня перехватило дыхание. Послушай, Оля, ты же ничего не знаешь о своем Гарри. Да, он, похоже, ни при чем. То есть он не убивал эту Норкину. Но он или его родители, быть может, они знают что-то о смерти той, настоящей Норкиной. Вы полагаете, что горело вы могли быть связаны с фальшивой Норкиной? удивилась я. И она действовала вместе с ними?» Стелла распахнула свои глаза и часто заморгала ресницами. «Стелла, вы позволите?» Шитов встал и направился куда-то. «Где у вас ванная комната?» «Вы хотите руки помыть? Вам сюда!» Стелла проводила его в ванную комнату. Я чуть было не ввалилась следом за Шитовым, но вовремя притормозила. Честно говоря, меня уже начало пугать его поведение. Да и Стелла была явно удивлена происходящим. «Вот, идите сюда!» – позвал нас Шитов в ванную комнату. «Смотрите, вот полочка стеклянная, чистая, как положено. И что?» Как утверждает Глафира, Маргарита Горелова – «Мать твоего, Гарри!» Шитов бросил беглый взгляд на меня. «Хорошая хозяйка!» И когда она приехала, все в квартире было чисто вымыто. Но вот на такой полочке в ванной комнате была пыль. «Как вы думаете, девушки, в каком случае это может быть?» «Ведь они с мужем каждый день умываются. Они просто не могут не заметить эту пыль». «Они не живут в этой квартире» сказала Стелла и посмотрела на меня так, как если бы предала меня. У нее даже плечи дрогнули. Пришли, словно заведомо были предупреждены о приезде вашей Глафиры, быстренько помыли полы и проветрили квартиру. — И что? Они там не живут? Может, на даче? сказала я неуверенно, понимая, к чему клонит Шитов. «Вы что же, считаете, что Гарри предупредил их о приезде Глофиры? «Но он не мог. Он не успел бы. Его задержали на моих глазах. Он тогда еще ничего не знал об убийстве Норкиной. Он мог не знать, если бы не был убийцей. А если бы убил?» В дверь позвонили, я бросилась открывать. Как я и предполагала, это был Гарри. Я ему рассказывала о своей дружбе с соседкой Стеллой. Вероятно, проснувшись и не обнаружив меня, он предположил, что я у Стеллы. У него был вид выспавшегося и довольного жизнью человека. «Вы?» – увидев Шитова, он закрыл глаза ладонями. «Это Глюки или...» «Гарри! Тьфу ты, Григорий!» – строго спросил Шитов. «Когда вы последний раз звонили своим родителям?» «Как когда?» «В тот день, когда вы меня задержали». «Но у вас же не было телефона, мы его изъяли». «Так у соседа моего по камере был мобильник. Я позвонил и рассказал им, что...» «Я уж не стал говорить им, что меня задержали. Зачем их волновать?» «Я сказал, что развожусь с женой, что сейчас в Москве и никак не могу найти тетю Элю». «Это все?» «Да, все. А что случилось?» «Надеюсь, с ними все в порядке?» Он встревожился. «Ваши родители проживают в Екатеринбурге, так?» «Ну да. Сколько у вас квартир?» «Одна. Улица. Готвальда. А что?» «Может, у вас есть дача?» «Дача была. Да они ее продали пару лет тому назад». «Почему продали?» Что за идиотские вопросы вы мне задаете? Что случилось, Оля? Я тебе потом все объясню, сказала я шепотом. И где же они проводят лето? В жаркой и душной квартире? Продолжал допытываться Шитов. И это при их-то здоровье? Бред какой-то. Да вам какое дело, где проводят лето мои родители? В зеленой горке? Это где? «На берегу озера Таватуй!» – гремел уже на всю квартиру разъярённый Гарри. И этот его крик почему-то успокоил меня, рассеял снова возникшие сомнения. Еще немного подумалось мне, и он набросится на шитого. Ну и пусть. Во всяком случае, именно эта его реакция показалась мне наиболее убедительной. «Может, вас интересует, кто все это оплачивает? Так вот я скажу вам». Я, их единственный сын, кто же еще? Можете поехать и проверить. Еще вопросы будут? Нет, жестко ответил Шитов. Мы пойдем? Спросила я. Домой можно? Да идите. Шитов с расстроенным видом махнул рукой. Мне, собственно, тоже пора. Мы вышли с Гарри на площадку. Он обнял меня, увлекая за собой подальше от Шитова. Последнее, что я услышала, доносящиеся из квартиры Стеллы, были слова Шитова. «Я только лимонад допью. Вы не возражаете, Стелла?» «И уж извините, так все получилось».